Все встали, а кое-кто среди журналистов было немало ревностных католиков, опустился на колени и ждал, пока папа устроится в кресле. Оно было высоко для него, и он грузный старый уже человек взобрался на сиденье, как это делают дети, в два-три приёма. Долго молчал, простодушно разглядывая зал, некогда повидимым мукареми, а теперь с светлыми янтарными глазами, выставив вперёд уши, будто хотел услышать нечто необычное. В начале пресуждения Иоанну 23-му премии сказал сенатор Джованни Гронки, затем предоставил слово святому отцу. Иоанн говорил тихо и спокойно, без театральной аффектации, скорее беседовал. Он даже подался вперёд, чтобы быть ближе к слушателям, и казалось, Вот-вот сойдёт со своего трона и сядет рядом с нами. Вскользь Иоанн отмёл обвинения в нарушении папских традиций о невозможности принимать мирские награды, повторив, что защита мира одна из самых важных обязанностей священников, и что он призывает всех выполнять эту обязанность. Неожиданно из-за спины ко мне по-русски обратился священник в чёрном. Я Александр Кулик, сотрудник Папского Восточного института. Если вы хотите получить аудиенцию, мне поручено проводить вас к святому отцу и быть переводчиком. Задержитесь в зале после завершения церемонии. Закончив речь, Иоанн встал, чуть приподнял над головой пухлые руки, то ли отпуская всех с миром, то ли оброняясь от лишних вопросов. И также поспешно, как появился, исчез. Принял он меня в своей личной библиотеке, то есть там, где работал, читал, писал свои энциклопедии. Помолчал, давая возможность оглядеть полукружие стенных книжных шкафов, отделённых на старинной монерт тонкой золотой сеткой. Через большие раскрытые окна доносились запахи цветущего сада и совсем уже неожиданные здесь в самом центре Рима Пение птиц. Иоанн сказал, что считает очень важными многие инициативы нашей страны в защиту мира. Я знаю две мировые войны, видел, какие неимоверные несчастья принесли они людям, а третья мировая война была бы для человечества гибелью. И разве за тем Господь Бог дал нам эту прекрасную землю? Потом разговор перешел к только что состоявшейся встрече с журналистами. Пусть кого-то и сердит, сказал Иоанн, что я принял премию мира, и кто-то считает, что я завоёвываю голоса избирателей не своей партией. Это не изменит моей позиции. Думаю, даже если бы отец и учитель наш был поставлен в мои условия, он поступил бы так же. Разглядывая Иоанна 23-го, нельзя было не заметить тех черт, которыми он располагал к себе многих. Поднявшись на самую верхнюю ступень католической иерархии, Анжело Джузеппе Ронкали сохранил облик крестьянина. Он сказал, что пока позволяли силы, часто навещал родную деревушку и даже пригласил оттуда в Рим садовника с друга детства. Частенько беседуем с ним о жизни. А ещё он иногда выручает меня с обедом. Иоанн Луккавы улыбнулся. Ему предлагали сделать операцию по поводу неточно диагностированного желудочного заболевания. Он отказался: а если неудача, мне ведь за 80, лучше уж я доживу со своей болячкой. Врачи прописали строгую диету, когда терпение кончалось, Иван обращался к садовнику, и тот угощал его пряной фасолевой похлёбкой. Прошагис Ивана остановился у небольшого с мраморной крышкой столика. Здесь располагались искусно вырезанные разноцветные фигурки, тоже из мрамора. Сцена изображала библейскую историю рождения Христа со всеми весьма реалистическими подробностями. Подарок из родной Ломбардии в день его восьмидесятилетия. Иоанн поглаживал фигурки, видимо, ему очень нравилась работа самодельных скульпторов. Каждая мать рождает дитя свое и каждая хочет, чтобы он жил и был счастлив. Убережём матерей от судьбы той, чей сын пострадал за веру свою и завещал нам продлевать род человеческий и благоустраивать землю. Проводив меня до двери, Иоанн попросил передать советским людям пожелание счастья и мира. Сказал, что работает сейчас над документом, в котором выскажется вполне определённо по широкому кругу волнующих его проблем, и, видимо, это будет уже в последний раз, так как болезнь сказывается всё сильнее.